Напор мусульманства, в эту же эпоху весьма грозную и опасную политическую силу сделались для Европы турки. Если на самых западных и самых восточных границах христианского мира в Испании и на Руси в конце 15 века была одержана окончательная победа над бывшими магометанскими завоевателями этих стран, маврами и татарами, то с юга наоборот. На Центральную Европу двигалась грозная и опасная сила турок, тем более что европейские государи начали их самих вмешивать в свои войны. Утвердившись на Балканском полуострове, турки совершили еще ряд завоеваний и в Азии, и в Африке, Египет и в Европе, создав таким образом громадную державу, которая стала представлять серьезную опасность для соседних наций. Современник Карла V, султан Сулейман, захватив Белград и разбив при Магаче чешско-венгерское войско, занял Венгрию, после чего ему уже ничего не стоило сделать нападение на самую Вену. Правда, попытка турок владеть этим городом окончилась для них неудачею 1529 год. Но они все-таки остались в Венгрии, и оттуда постоянно грозили австрийским наследственным владениям, а с ними и всей Германии. Опасность со стороны мусульман существовала и для других владений Карла V. На севере Африки утвердились морские разбойники, которые не только грабили корабли христиан на Средиземном море, но и нападали на испанские и итальянские берега с целью грабежа и увода мирных жителей для продажи в рабство. Держава Карла V должна была напрягать все свои силы в этой борьбе с мусульманским миром. Для враждовавшей с Карлом V Франции затруднения, возникавшие на Востоке и юге его империи, были весьма выгодны. Франция даже воспользовалась этими обстоятельствами для нового завоевания Италии уже в прямом союзе с Турцией. Образование национальных государств на Западе Что касается до внутреннего политического строя европейских наций, то в эту переходную от средних веков в новое время эпоху он характеризуется падением феодализма и усилением государственного начала. Сущность этого процесса заключалась в объединении мелких политических организмов в более крупные, в превращении феодальных сеньоров из помещиков государей лишь в привилегированное сословие подданных короля и в замене именно отношениями подданства прежних отношений феодальной иерархии сеньоров и вассалов. Стоит только припомнить, чем был феодализм, для того чтобы представить себе и сущность процесса политической дефеодализации, начавшейся в конце Средних веков. Сословная монархия – и начало абсолютизма. Западноевропейское государство переходит из средних веков в новое время в форме сословной монархии. Период растворения государства в обществе, феодальная эпоха, уже был пережит. Период поглощения общества государством, эпоха королевского абсолютизма, был еще впереди. Время сословной монархии – это XIV и XV века. В XVII и XVIII столетиях уже торжествует королевский абсолютизм. XVI век является переходным от одной системы к другой. Перед этими пятью столетиями формируется, торжествует и падает политический феодализм, разделивший верховную власть между аристократическими элементами общества. Конец же XVIII века знаменуется переворотом Открывающему эпоху участия бессословного общества в верховной власти. Из главных стран Европы одна Англия не знала ни феодального раздробления с расхищением верховной власти сеньорами, ни королевского абсолютизма с устранением общественных сил от участия в государственных делах. В Англии средневековая сословная монархия постепенно перешла в новую монархию конституционную, сделавшуюся образцом, которому стали подражать континентальные страны Запада после французской эволюции. И здесь, как и везде, обе формы общественного участия в государственной власти не только гарантировали участвующим элементам известную независимость в тех или других делах от какой бы то ни было неограниченной воли, но и давали им возможность осуществлять при помощи государственного принуждения социальные стремления отдельных сословий и классов. В новейшее время стали требовать подобной же гарантии и подобной же возможности и чисто демократические стремления. Сословно-представительные учреждения возникли во всех западноевропейских государствах. Характерными их чертами являются при всех различиях между ними участие общества через своих представителей в государственных сеймах, куда раньше являлись лишь по личному праву, разделение этих сеймов на сословные палаты, издание законов и установление налогов, не иначе, как согласие представителей сословий. Из этих черт представительная система и законодательная власть с правом ватирования налогов перешли и в конституционную монархию новейшего времени, как основные условия политической свободы. Но сословный характер старых государственных сеймов уступил место в новых конституциях иному началу. Везде далее право участия в собраниях государственных чинов принадлежало не всем сословиям, а главным образом лишь духовенству, дворянству и горожанам. В лучшем же случае, как это было в Англии, где рано стало падать сословное начало – только известному общественному классу, обладавшему определенным имущественным цензом. Сословность государственных сеймов с устранением из них народной массы делала из них орудие, с помощью которого высшие классы общества могли осуществлять свои социальные стремления часто в ущерб народным интересам. Стоит, например, отметить, что ухудшение быта крестьян и даже прямое их закрепощение – в Германии, в Венгрии, в Польше, в Дании, было делом местных сословных сеймов, или что английский парламент принимал деятельное участие в обезземелении крестьян. Поэтому собрания государственных чинов не пользовались доверием и поддержкой народных масс, и это было одной из причин их бессилия в борьбе с королевской властью. Другим условием их бессилия в этой борьбе был междусословный антагонизм. Существуя в самой социальной жизни, он переносился и в собрания сословных представителей. Каждый чин отстаивал только свои интересы, игнорируя интересы других чинов. И в этом отношении особенную роль играло свои корыстное и высокомерное поведение дворянства, которое не хотело ничем жертвовать для государства и смотрело с презрением на третье сословие – то есть на горожан. Главное исключение из общего правила составляет и тут английский парламент, в нижней палате которого слились воедино разные социальные элементы, в общем, весьма солидарно отстаивавшие свои права и интересы. Всем этим учреждениям приходилось выдерживать борьбу с королями на почве вопроса о взаимном разделе между ними власти, и борьба эта имела различный исход. В некоторых случаях сеймы добивались полного перевеса над короной, превращавшейся тогда в своего рода высшую магистратуру аристократических республик. В Польше, одно время в Дании и Швеции. И поддерживали принципы избирательной монархии, что наблюдается еще в Чехии и Венгрии. Но это были исключения. Да и из них одна только Польша удержалась до конца – положении аристократической республики с пожизненным королем во главе. В других странах собрания государственных чинов позднее или совсем прекратились, как то было во Франции, в Испании, в Дании и в одной части немецких княжеств, или продолжали существовать в габсбургских землях, в другой части немецких княжеств, в Швеции, без действительного значения в государстве. Падение сословно-представительных учреждений, выросших на почве католика феодального и муниципального быта средних веков, знаменует собою, конечно, и упадок взрастившего их быта, равно как на рождение новой силы, нашедшей опору в объединении сословий под общим знаменем национальности. Переход от средней истории к новой отмечен еще, как уже было упомянуто, образованием больших наций, под главенством королей. В Феодальную эпоху король был вершиной феодальной лестницы сеньоров, первым между равными, а его власть опиралась на феодальную присягу вассалов и на крупное землевладение, на домены. Так, по крайней мере, смотрели на короля-феодалы. В народе сохранялось, однако, иное понимание монархической власти – Представлялась ли она как продолжение власти абсолютных римских цезарей, что было, например, во Франции, или как наследие, оставленное прежними германскими королями, вождями народа, что и на самом деле имело место в Англии. К этому присоединялся еще взгляд церкви на божественное помазанничество государей. Сами короли, наконец, не хотели мириться с тем положением в государстве, какое стремились создать для них феодальные элементы общества. Борясь за свое право, монархия опиралась на юристов, которые очень рано, в XII и XIII веках, извлекли из римского права учение об абсолютизме королевской власти. Что благоугодно государю, то имеет силу закона. В конце средних веков итальянские князья – подали на деле пример европейским королям, чем они впредь должны были быть. Действительно, итальянский князь с конца Средних веков и начала Нового времени был не феодальный сеньор, то есть не государь-помещик, и не феодальный король, то есть не всеобщий сюзерен, и лишь первый между равными. В городских общинах Италии, как, впрочем, и вообще в городских общинах, сбросивших себя феодальное иго и устроивших у себя республиканское правление, впервые появилась верховная власть без земельной основы. И она-то мало-помалу перешла к князьям, когда в итальянских городах повторилась история античной тирании на почве борьбы знати и простого народа. Итальянский принципат, опиравшийся на народное признание и на вооруженную силу, переносил на себя неограниченную верховную власть городской республики, не нуждаясь ни в крупном землевладении, ни в вассалах. А Макиавелли в начале XVI века в своем трактате «Государь», столь популярному короле эпохи, создал и теоретическое обоснование этой власти. Короли заимствовали у итальянских князей практику абсолютизма и усвоили его теорию которую в иной только форме повторил в конце того же века Баден, приглашавший монархов стать выше сословий и партий в качестве представителей государственного единства. Идея абсолютизма была применена к сословно-представительным учреждениям, и им предстояло либо исчезнуть, либо сохраниться только под условием отказа от своих традиций, прав и притязаний. Местные и временные условия – решили судьбу этих учреждений в разных случаях различным образом. Но в общем победа осталась за королевскую властью, которая сделалась в первой половине нового времени абсолютную. Абсолютизм был формою, в которую именно в первые два века новой западноевропейской истории вылилось государственное начало, одержавшее победу над средневековыми силами католицизма и феодализма. На всю новую историю мы поэтому имеем право смотреть, как на эпоху постепенного разрушения католико-феодальных, культурных и общественных отношений силами, искавшими выхода из узких и тесных рамок средневекового быта. И этими силами оказались наиболее отрицавшиеся феодализмом и католицизмом начала. Во-первых, принцип государства, как общественного установления, существующего для общего блага, И пользующегося независимую верховную властью. Во-вторых, принцип личности, как существа, имеющего право на внешнюю и внутреннюю свободу. Феодализм разлагал государства на частные владения, в которых верховная власть была лишь своего рода придатком землевладения и превращал народную массу в прикрепленных к земле оброчников землевладельца, а католицизм посягал на независимость государства, взяв вместе с тем под свою безусловную опеку и духовную сторону личной жизни. Государство нового времени выросло в борьбе с враждебными ему силами феодализма и католицизма, частью одержав над ними победу и перенесши на себя отнятые у них права, то есть ставши на их место, частью вступив с ними в компромисс и оставив за ними их привилегии, Другими словами, само признавши некоторые их принципы. В этой своей борьбе государственная власть опиралась на индивидуальные и массовые силы общества, имевшие также свои причины желать поражения аристократии и клира, как двух главных социальных классов феодально-католического строя, и имевшие свои побуждения помогать государственной власти в ее борьбе с этими классами. Из двух союзников, боровшихся с феодально-католическим строем, первые и самые богатые результаты победы выпали, однако, лишь на долю государства. Личность же иногда оставалась прямо в проигрыше. Государство, отнявшее у феодальной аристократии и у католической церкви те привилегии, которые были стеснительными для него самого, унаследовало от прежнего строя многие старые права над личностью, прибавив к ним еще новые права, и оставила за названными классами те их привилегии, которые, не стесняя его самого, лежали тяжелым временем на остальной массе. Все более и более расширяя свою деятельность, оно сделалось всепоглощающим политическим организмом, перед которым личность была бессильна, и реальным фактом этого рода соответствовали тогдашние теории абсолютной государственности. Личному развитию встречавшему помеху в средневековых культурно-социальных форумах феодализма и католицизма, в новое время пришлось встретиться и с рядом препятствий со стороны государства, не хотевшего знать никакого иного права, кроме своего права. Личность и тут вступила в борьбу за свои права, имея нередко против себя соединенные силы государственной власти, церковной организации и господствующих классов общества. В истории этой борьбы времена успеха новых культурных и социальных стремлений личности сменялись временами реакции, когда старые, казавшиеся уже побежденными силы, снова поднимали голову и начинали попятное движение. Очерк седьмой. Главные культурные эпохи новой европейской истории. Два главных отдела новой западноевропейской истории. История Западной Европы в новое время может быть разделена на два больших отдела по двум, так сказать, центральным эпохам, сообщающим то или другое значение каждому из этих двух отделов в целом культурно-социального развития последних четырех веков. Первенствующее место в первом отделе принадлежит религиозной реформации XVI века со всеми культурными и социальными, церковными и политическими движениями, которые ей предшествовали, ее вызвали, ее сопровождали и осложняли, за нею последовали и из нее вытекли. В середине XVII века реформационный период кончается, и наступает новый период западноевропейской истории – характеризующийся господством абсолютной монархии, период от Вестфальского мира до начала Французской революции, то есть от 1648 по 1789 год. Подобно тому, однако, как реформация XVI века, начиная новый исторический период, находится вместе с тем в центре эпохи, первая половина которой была временем ее подготовления, а вторая – ее развитие и обнаружение ее следствий, так и французская революция, с которой многие начинают новейшую историю Западной Европы, может быть рассматриваема как событие центрального значения, потому что к событию этому сходятся и от события этого расходятся все главные явления предыдущей и последующей истории». Мы можем идти и далее в этом сравнении. В конце XVIII века Западная Европа вступила в столь же бурную эпоху, как и в начале XVI века. Но как тогда общественные движения совершались под знаменем религиозных идей, еще ранее высказывавшихся в литературе, так и движениям, начавшимся в конце XVIII века, тоже предшествовала эпоха усиленной умственной работы, направленной на решение вопросов морали и политики. Это явление и составляет одну из характерных особенностей XVIII столетия – века просвещения или философского века, как его называют. Новое культурное направление, соединившее в себе, как мы увидим, результаты гуманизма и протестантизма, унаследовавшее свободомыслие и светский характер первого и усвоившее заключавшиеся во втором элементы религиозной и политической свободы, в середине XVIII века овладела до известной степени абсолютными монархами и их министрами. В эту эпоху возникает характерное явление «просвещенного абсолютизма» или «просветительного деспотизма». Как в реформационный период церковные преобразования совершались двояким путем или сверху путем действия государственной власти – или снизу путем общественных и народных движений. Так и в это время государственные и общественные реформы предпринимались или по инициативе правительств, просвещенный абсолютизм, или были, наоборот, результатом общественного движения, революция. Причем просвещенные деспоты являлись иногда даже предшественниками революции, поскольку и они, и деятели последние, ставили себе одни и те же задачи, и исходили из одних и тех же идей. Общий взгляд на историю четырех последних столетий Прежде чем остановиться более подробно на главных очертаниях культурно-социальной эволюции Западной Европы в новое время, имея в виду, с одной стороны, явления, связанные с религиозной реформацией XVI века, а с другой – с политической революцией конца XVIII столетия – Бросим самый беглый взгляд на чисто внешний ход европейской истории в XVI-XIX веках. В XVI веке религиозная реформация, как известно, охватила Германию, Швейцарию, Данию, Англию, Шотландию и Нидерланды, а также проникла во Францию, Венгрию, в Польшу. Результатом этого движения было отторжение от католицизма целых наций – среди которых возникли новые церкви, получившие название протестантских – лютеранская, Цвинглианская, кальвинская, англиканская – и образовались разнородные секты – анабаптизм, индепендентство, социанианизм. Вместе с этим религиозная реформация сопровождалась почти повсеместно разнообразными политическими и социальными движениями. В Германии в 20-х годах XVI века произошли рыцарское и крестьянское восстание, а в середине того же века вспыхнула война между императором и князьями. В других государствах – в Шотландии, во Франции, в Нидерландах в XVI веке, а в XVII веке – в Чехии и в Англии – отстаивание протестантами прав своей веры сопровождалось борьбою со словно-представительных учреждений с королевской властью – стремившуюся к абсолютизму. Последними проявлениями реформационной эпохи были борьба католицизма и протестантизма в Германии, известная под именем Тридцатилетней войны с 1618 по 1648 год и события Первой английской революции с 1640 по 1649 год, за которую последовало установление в Англии республики. В середине XVI века протестантская и сектантская реформация вызвала оживление в самом католицизме и так называемую католическую реакцию, которая вооружилась против всех новых культурных и социальных движений. С середины этого столетия до середины XVII века Западная Европа была театром междоусобных и международных религиозных войн, закончившихся только Вестфальским миром, 1648 год. В эту эпоху международные союзы возникали главным образом на основании вероисповедных соображений. В XVI веке в общей политике Западной Европы первенствующую роль играла, как мы уже видели, Испания. Во второй половине этого столетия она стояла во главе католической реакции, подавляя везде, где только было возможно, протестантизм – в Нидерландах, во Франции, в Англии. В последние четверти того же века поборниками реакции делаются и австрийские габсбурги, которые в первой половине следующего столетия в союзе с Испанией стремятся к главенству над всей Западной Европой. Наконец, в исходе XVI века и Польша становится оплотом католической реакции, чтобы действовать преимущественно на севере и востоке Европы, в Швеции и России. Против католических держав в эту эпоху боролись протестантские государства – Голландия, Англия во второй половине XVI века и Швеция в эпоху Тридцатилетней войны. Хотя Франция и осталась католическую, тем не менее она в большинстве случаев в силу политических мотивов находилась в борьбе с католическим лагерем. разные стороны реформационного движения. Внутри отдельных государств в эту эпоху шла не менее упорная борьба между разными вероисповеданиями. Хотя в начале реформации и был заявлен принцип свободы совести, и многие проявления реформации были проникнуты религиозным индивидуализмом, однако повсеместно господствовал принцип церковного единообразия, В католических странах преследовали протестантов, в протестантских католиков и тому подобное. То есть подданные должны были следовать религии, признаваемой государством. Лишь после страшной борьбы и, наверное, подданные добивались от государственной власти веротерпимости. С другой стороны, как было сказано, шла борьба политическая между сословно-представительными учреждениями с одной стороны, и королевскую властью с другой. В громадном большинстве случаев борьба эта кончалась не в пользу сословно-представительных учреждений, и к середине XVII века почти повсеместно устанавливается абсолютизм. В XVII веке и в Англии династия Стюартов делает попытку утвердить королевский абсолютизм, и только благодаря двум революциям Англия сохраняет свой парламент. 1640 по 1649 год и 1689 год. В католических странах развитию абсолютизма немало содействовала сама церковь, которая видела в союзе алтаря и трона лучшее средство против бурь той эпохи. В протестантских государствах светская власть тоже усиливалась вследствие того, что к ней переходили главенство над местным духовенством и обширные церковные имущества, которыми, впрочем, государи большую частью делились с дворянством. Таким образом, религиозная реакция сопровождалась реакцией политической. Сокрушив политическое могущество духовенства и дворянства, короли заключили с ними потом союз, оставив за ними культурное и социальное преобладание. Эта политика, в которой королевский абсолютизм соединялся с клерикализмом и аристократизмом, нашла наиболее рельефное свое выражение во Франции во второй половине XVII века в системе Людовика XIV, которая может считаться весьма характерной для всего этого периода по развитию королевского абсолютизма, опиравшегося на бюрократическую централизацию, но в то же время оберегавшего культурное влияние духовенства и социальные привилегии дворянства. Такое направление политики продержалось до середины XVIII века, когда абсолютизм стал отрешаться от своего исключительно клерикального и аристократического характера. Во второй половине этого столетия государственная власть вступила в новую борьбу с католицизмом и феодализмом и до известной степени подчинилась новому умственному движению просвещения, враждебного старым культурным и социальным формам не отказываясь ни от абсолютизма, ни от бюрократической централизации, монархи и министры этой эпохи во многих культурных и социальных сторонах национального быта проводят реформы в духе требований просвещения, откуда все это явление и получило название «просвещенного абсолютизма» с 1740 по 1789 год но в освободительном движении XVIII века были весьма сильны и враждебны абсолютизму идеи, начавшие оказывать практическое влияние с 1789 года. XVIII век был, кроме этого, эпохой крупных политических переворотов. Во-первых, это была эпоха вступления России в семью европейских держав. Великая Северная война окончилась переходом преобладания в Северной Европе от Швеции к России, которая благодаря реформе Петра Великого начала воспринимать вместе с тем начало западноевропейской цивилизации. Одновременно с этим, во-вторых, началось возвышение Пруссии, сделавшейся очень могущественную державу во второй половине столетия при короле-философе Фридрихе II. Наконец, в союзе с Австрией Россия и Пруссия – поделили между собой польское государство, ослабленное внутренними раздорами. Но еще более крупные перемены в международных отношениях начались под влиянием вспыхнувшей в 1789 году Великой Французской революции. С этого важного события, имевшего значение не для одной только Франции, многие начинают, как было уже сказано, новейшую историю Европы так как революция весьма скоро получила значение общеевропейское, и все главные политические, социальные и отчасти культурные движения XIX века имеют своим исходным пунктом переворот 1789 года. Французская революция совершалась под знаменем двух главных общественных идей просвещения XVIII века – идей равенства и свободы. Она начала окончательную ликвидацию сословного строя, выросшего на почве феодализма, и была направлена против светского и духовного абсолютизма, перед которыми в старом порядке общество и личность были совершенно бесправны. В одних сторонах быта революция лишь завершила то, что непосредственно перед нею было предпринято просвещенным абсолютизмом. В других она открывала собою совершенно новую эпоху, хотя и имела свои прецеденты в прошлом. Ближайшим образом для конца XVIII века и первых годов XIX века она была началом целого ряда войн и политических переворотов. В течение почти целой четверти века Франция, сначала бывшая республикой, потом ставшая империей, вела борьбу со старой монархической Европой. С 1792 1815 год. В этой борьбе победа была почти всегда на стороне Франции. Благодаря завоеваниям ее территория увеличивалась вдвое против прежнего, а в присоединенных государствах вводились новые порядки, созданные в ней собой революцией. В целом, ряде государств французы низвергали старые правительства, чтобы учреждать на их место республики или отдавать вакантные престолы братьям своего императора. Между прочим, в эту эпоху перестала существовать Священная Римская Империя Немецкой Нации, а с нею и господствовавший в Германии политический феодализм. Это господство Франции в Западной Европе вызвало против нее сильную национальную оппозицию, и в конце концов образовавшийся против нее Международный Союз Вел эту страну в прежние границы и на Венском конгрессе с 1814 по 1815 год переделал политическую карту Европы. Вместе с тем началась абсолютистская, клирикальная и феодальная реакция против всего того, что вошло в жизнь со времени просвещения XVIII века. С этой реакцией, которую поддерживали духовенство и дворянство, вступило в борьбу свободное направление, поддерживавшееся буржуазией и получившее название либерализма. Борьба привилегированных сословий со средним сословием представляет из себя весьма важную сторону социальной истории Западной Европы. В то же время подготовлялась почва для обострившейся несколько позднее борьбы между буржуазией и пролетариатом, Уже сама французская революция при своем демократическом характере выдвинула на сцену народные массы. Но особенно важное значение имел для судьбы низших классов общества экономический переворот конца XVIII и начала XIX века, о котором мы еще будем говорить. Пока господствовали привилегированные сословия, у буржуазии и у народа было много общих интересов но с установлением гражданского равенства и усилением неравенства экономического интересы буржуазии и народа стали расходиться в разные стороны. На этой почве возник так называемый «рабочий вопрос», и рядом с либерализмом в 20-х годах 19 века явилось другое направление, получившее название «социализма». И либерализм, и социализм имеют своим исходным пунктом французскую революцию.